Звёздное небо надо мной. С чем у вас ассоциируется выражение звёздное небо? Поднимите руку, кто подумал о Канте и его моральном законе. Хорошо, мы не будем считать, но я думаю, что многие подняли руки. Кто в конце концов не знает знаменитое звёздное небо надо мной моральный закон во мне? Или, может быть, услышивая эти слова, вы глазами своей души видите Звёзды на ночи или Звёздной ночь над дроной Ван Гога для специалистов моей профессии или для людей, изучающих медицину и смело из следующих секреты патоморфологии, эта формулировка вызвала бы совершенно другую ассоциацию, а именно в патологии звёздное небо ассоциируется с лимфомой Беркита. Лимфома Беркита чрезвычайно агрессивный рак. Получила своё название от фамилии доктора, которому мы обязаны первым глубоким описанием клинических проявлений. Наше патологическое небо вспыхнуло звёздами в 1950-х годах благодаря одному ирландскому хирургу. Карьера Дэни Парсонса Беркита началась в непокойные времена, особенно для молодого хирурга. Война в конце концов Его призвали довольно далеко от родного дома, но это было в соответствии с планами новоиспечённого специалиста, который мечтал о жизни не только медика, но и миссионера. И первоначально Беркит даже не собирался становиться врачом. Войдя на порог Тринити-колледжа в Дублине, он хотел пойти по стопам своего отца, инженера. Но через год он бросил обучение ради медицины. Сначала его кандидатура на работу в колониальных службах была безжалостно отклонена. Формально по состоянию здоровья, поскольку, будучи 11-летним, Беркит потерял свой правый глаз в результате несчастного случая, а стеклянный протез на такой должности не был бы приемлемым. Сам Беркит подозревал, что у вербовщиков не вызвал энтузиазма также его религиозный запал. в конце концов, однако, в 1943 году ему удалось достичь Момбасы с британской армией. После войны он остался на африканском континенте, только заменив Кению Угандой. Хотя он признал, что больше, чем страстью к медицине, он руководствовался миссионерским рвением. Я не ездил в Африку ради науки, но следовал за тем, что, как я верил, было голосом Бога. статирует его New York Times в некрологе в 1993 году. Ему удалось послужить медицине и науке в целом настолько, чтобы учебники помнили о нём до сих пор. Биографы хвалят Беркита за его наблюдательность и любовь к атласам, которые в некоторой степени связаны с страстью его отца Джеймса, орнитолога-любителя. Пионера современного кольцевания птиц, известного в том числе популяционными исследованиями птиц и картами их ареалов. Но какое отношение эти карты имеют к работе молодого доктора? Что ж, за годы, проведённые в больнице Мулага в Кампале, внимание хирурга, единственного в стране в то время, обратили на себя совершенно особые детские раковые заболевания. Опухоли челюсти, реже брюшной полости. Расли очень быстро, вызывая значительные лицевые деформации и быстрое ухудшение общего состояния пациентов. А частота изменений и их локализация на относительно небольшой области казались удивительными. В конце концов, злокачественные новообразования не распространены у детей. В 1958 году Беркито описал наблюдаемые опухоли. Ему удалось собрать целых 38 случаев, а затем опубликовал свои выводы в британском хирургическом журнале в статье под названием "Саркома, затрагивающая челюсти африканских детей". Опухоль, первоначально ошибочно окрещённая саркомой, злокачественная опухоль, полученная из соединительной ткани, например, мышц, костей или фиброзной ткани. В последующих работах была правильно диагностирована как опухоль, происходящая из лимфоидной ткани, то есть лимфома. Более конкретно, лимфома, полученная из B-лимфоцитов, одной из фракций лейкоцитов. Её название из африканской лимфомы превратилось в одноимённую лимфому Беркета. С самых первых гистопатологических описаний внимание было привлечено к его очень характерному микроскопическому изображению — в виду звёздного неба. Сегодня мы знаем, что лимфома Беркета не является ни локально ограниченным поражением, характерным для Африки, ни специфическим поражением для детей. Современные онкологические и патоморфологические классификации различают три формы рака. Спорадические и иммунодефицитные разновидности диагностируются во всём мире, а эндемичная форма, изученная Беркетом, по-прежнему в основном связана с экваториальной частью Африки, от Сенегала и Мавритании до Танзании и Мозамбика. Хотя, по-видимому, также и за пределами Африки, даже в Папуа-Новой Гвинее. Именно во время поиска дальнейших случаев загадочного рака должна была сыграть свою роль страсть к картографии и географии, унаследованная от отца. Хирург тщательно собрал записанное местоположение, чтобы впоследствии систематизировать их на карте распространения болезни, не сильно отличающейся от отцовских карт ареала обитания малиновок. Ох, экология, онкология, такой африканский пояс лимфомы вокруг экватора, примерно 10 градусов северной широты, 10 — южной. Если в этот момент в вашем сознании возникло слово Малярия? Ассоциация вполне правильная. Я вернусь к ней через минуту. В любом случае, в районах, находящихся под угрозой, в пределах лимфамического пояса, это до сих пор наиболее распространённая злокачественная опухоль у детей. Заболеваемость составляет 0,5-1 случай на 100 тысяч населения. Как раз при этой эндемичной разновидности болезни характерно вовлечение костей челюсти в целых 60% случаев и остальной части лица, включая глазницы. Причём заболевание ограничивается почти только детьми. Чем моложе, тем больше шансов на развитие лимфом в этих наиболее типичных местах. После 14 лет поражение костей лица и челюсти уже отмечается лишь у четверти пациентов. Кроме того, из-за зачастую плохого финансового положения молодых пациентов, они обычно обращаются к врачам на поздних стадиях заболевания. В спорадической форме, лишённой каких-либо географических предпочтений, типичным местом развития лимфомы является брюшная полость в 60-80% случаев, а особенно желудочно-кишечный тракт. Не единичный случай, когда подозрение на банальный аппендицит заканчивается постановкой диагноза лимфома Беркита. И хотя она всё ещё чаще встречается у детей, и в любом случае редкая, в группе младше 18 лет наблюдается 2 случая на миллион в год. Она также проявляется у взрослых пациентов, но всё же предпочитает людей, которым до преклонного возраста ещё далеко. Средний возраст пациентов составляет около 30 лет. Иммунодефицитная форма прежде всего связана с ВИЧ-инфекцией. Перед внедрением антиретровирусной терапии в США риск развития лимфомы Беркита на фоне инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека, увеличился в 1000 раз по сравнению с общим мировым. Тогда как у пациентов с трансплантацией, которые также имеют иммунодефицитное состояние, риск выше, но всего в несколько раз. Особая склонность заболевания к ВИЧ-инфекции подтверждается тем фактом, что, в отличие от других поражений, лимфома для процветания не требует типичного снижения уровня СД4 плюс лимфоцитов ниже 200 клеток на миллилитр, сигнализирующего о переходе инфекции уже в явный синдром приобретённого иммунодефицита, то есть СПИД. Ей достаточно самой ВИЧ-инфекции. Стоит также отметить, что этот в конце концов не очень распространённый рак ответственен за более чем 1/3 всех лимфом, связанных с ВИЧ-инфекцией. Однако то, что делает лимфому Беркита уникальной, это прежде всего её определённая способность к разрастанию. Это поражение, история которого усеяна вехами и описаниями до такой степени, что в 80-е годы профессор Гиблаудин де Т, французский онколог и учёный, в частности занимавшийся эпидемиологией рака, назвал его онкологическим камнем из Розетты. И дело не в упомянутом эндемичном характере. Это первый рак человека, развитие которого удалось однозначно связать с вирусной инфекцией. Да, лимфома Беркита Это одно из заболеваний, связанных с вирусом Эпштейна-Барр, EBV. Да, именно Эпштейна-Барр. И вон на барр, одна из первооткрывателей вируса, была женщиной. Также, впрочем, как и целый ряд других заболеваний, связанных с инфекционным мононуклеозом, лимфомой Ходжкина и раком носоглотки во главе. Но именно Беркету мы обязаны знанием онкогенности EBV. Впрочем, в развитии эндемичной формы этой конкретной лимфомы EBV ещё одна любопытная деталь помогает малярия. Вызывающая малярию простейшие Plasmodium falciparum воздействует на B-клетки, поражённые вирусом, несколькими способами. то вызывая реактивацию неактивного вируса, то снижая иммунный контроль организма над изменёнными лимфоцитами и способствуя формированию хромосомных изменений, характерных для лимфомы Беркита. Мы до сих пор не знаем всего об этом убийственном союзе. Исследования всё ещё продолжаются и приносят новые открытия. Один из недавно описанных механизмов, который потенциально увеличивает риск развития лимфомы, заключается в том, что заставляет микробы увеличивать выработку антител лимфоцитами Б. Звучит опасно? Давайте рассмотрим ещё одну особенность опухоли Мистера Беркита, потому что ещё не все кусочки этой головоломки у нас сложились. Это первый рак, при котором были описаны хромосомные транслокации, смещение целых фрагментов хромосомы, которые активируют онкогены, гены, лежащие в основе трансформации опухоли. Именно транслокация, перенос фрагмента, содержащего ген c-myc из хромосомы 8 в хромосому 14 в непосредственной близости от генов, кодирующих тяжёлые цепи иммуноглобулина, является специфической молекулярной характеристикой лимфомы Беркита. почему важно расположение новой точки присоединения гена CMYC, и какое это имеет отношение к вынужденному производству антител при малярии. Что ж, выработка антител является основной функцией B-лимфоцитов, поэтому бедные повреждённые лейкоциты также производят избыток белка CMYC, что дополнительно подпитывает плазмодии. Этот белок... Плод нашего перенесённого гена является представителем целого семейства транскрипционных факторов, белков, которые могут влиять на использование множества других генов, помимо нативных, в том числе ответственных за пролиферацию, деление клеток, а значит, за трансформацию в рак. И именно это и происходит. Избыток CMYC, вызванный гиперпродукцией моноглобулинов, разрушает клеточный цикл и способствует пролиферации, делению изменённых лимфоцитов. Поистине сумасшедшей пролиферации, даже на фоне других злокачественных новообразований. Когда я говорю об исключительной агрессивности нашего Разецского камня, я вовсе не преувеличиваю. Тут у нас тоже есть рекорд. Это рак, при котором практически каждая клетка постоянно делится, буквально. Говорят, что время удвоения опухоли может даже составлять от 24 до 26 часов. И да, время удвоения опухоли означает именно то, что вы думаете. В то же время, при всей своей агрессивности, лимфома Беркита оказалась первым детским раком, который отреагировал на лечение только химиотерапией. Ни хирургическое вмешательство, ни лучевая терапия не оправдали возложенные на них надежды. Введение метотрексата в 1960-х годах стало настоящим прорывом. И теперь с использованием сложных протоколов лечения, некоторые из которых всё ещё основаны на метотрексате и при усиленной иммунотерапии, достигается терапевтическая эффективность более 90%. Хотя важно отделить детские лимфомы от тех, что атакуют взрослых. Заболевание похоже такое же. Его течение и биология схожи, однако взрослая лимфома Беркита реагирует на лечение не так хорошо. И только около половины взрослых пациентов, обычно мужчины. Женщины заболевают гораздо реже, живут ещё 5 лет после постановки диагноза. И что именно составляет звёздное небо в гистологических препаратах? Ну, это может показаться сюрпризом. Не туманности или звёзды. Здесь злокачественный элемент, а невинный, казалось бы, на вид фон. Эти небеса, освещённые звёздами. Все эти крошечные голубые клетки Большая часть клетки — это клеточное ядро, приобретающее тёмно-синий оттенок при стандартном окрашивании гемодоксилином и эозином с очень узкой, едва видимой частью розоватой цитоплазмы. В 2-3 раза больше, чем средний эритроцит. Это интенсивно размножающиеся, злокачественные раковые лимфоциты. А звёздами при этом являются макрофаги — фагоцитарные клетки, поедающие... Этишеущие, отмирающие клетки лимфомы. Все эти малыши делятся постоянно, в то же время умирая и становясь жертвой неуёмного аппетита макрофагов. Эффектная, непрекращающаяся суматоха, словно в роящемся муравейнике, может не только вызвать ассоциацию со звёздным небом Канта, но и вызвать восхищение, подобное тому, которым этот вид наполнял его душу. И если не восхищение, то хотя бы какое-то очарование. Конечно, варужившись только микроскопом, лимфому Беркита мы можем лишь заподозрить. Для окончательного диагноза требуется большее. Но не обойдётся без дополнительного окрашивания всей панели антител и генетических исследований, которые подтвердят подозрения врачей, рассматривавших гистологические срезы. Однако В начале диагностического процесса у нас есть звёздное небо. Только не над нами, а под микроскопом.